Признаюсь, виноват. Мне стало любопытно, а может, все дело в генах, может, это они меня настойчиво подстрекали. Отцовство, в конце концов, наш единственный шанс на бессмертие, пусть и за чужой счет. Я осторожно навел справки, конечно, не от своего имени, и узнал, что после окончания университета он уезжал на два года за границу, потом вернулся и заявил о намерении стать священником. И так как теологию не изучал, ему пришлось взять трехгодичный курс,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 Ваше бракосочетание произошло после того, как в 1976 году вступил в силу закон о легитимации, который узаконил вашего сына. Согласно статье 2 данного закона, если родители незаконно рожденного ребенка вступают в брак, и отец постоянно проживает на территории Англии или Уэльса, этот человек признается законно с даты заключения брака. Я проверил точную формулировку завещания мисс Агнес Арбетнот,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 Я ему все скажу здесь и сейчас. — Вы поступаете мудро или проявляете любезность? — вклинился Делглиш. — А мне, черт возьми, все равно. Но я не позволю обвинить Рафаэля в убийстве. Пошлите за ним, и я все ему сам расскажу. Но сначала приму душ, не собираюсь признаваться в отцовстве, воняя потом. Он исчез в основной части здания, и они услышали звуки шагов по лестнице. — Сходи к Нобби Кларку, — произнес Делглиш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 Это была святая святых человека с сугубо интеллектуальными интересами, который любит жить в комфорте, в порядке. Усмехнувшись про себя, Делглиш подумал, что скоро здесь все будет вверх дном. Они услышали, как отворилась входная дверь, и через комнату в пристройку прошел Рафаэль. Через пару секунд за ним вошел и Грегори, теперь облаченный в брюки и темно-синюю свежевыглаженную рубашку, но еще с взъерошенными волосами.